Аннотация. Кто-то, кто желает мне смерти, проник в магистериум и, несмотря на меры предосторожности мастеров, пытается со мной расправиться. Мы с Тамарой и Аароном решили провести собственное расследование после того, как меня в собственной спальне едва не убил элементаль и чуть не раздавило рухнувшее с потолка люстра. Если бы я знал, какой ужасной трагедии это приведет... и чем я заплачу за любопытство, то ни за что бы не согласился на подобную авантюру».